Глава 41. «Вставать, вставать, ребятеж, седлай коней!» кричали дежурные по бивакам всех трех конных дивизий. Этот крик говорил о победе пехоты. Большинство солдат не спало, но лишь лежало под шинелями и бурками, стараясь согреться и уйти от холода ночи и заботных мыслей. Они вскакивали и высовывали на холод ночи свои то косматые, то шариком остриженные, то бритые головы. Разбуженные лошади держали на коновязях и нервно фыркали. Раздавались звуки затирания их спин пучками сена и соломы и тяжкие вздохи при накладывании седел и затягивании подпруг. Отбиваков отделялись взводы и шли со знаменными к землянкам командиров полков. В Донском полку адъютант со знаменным урядником развязывали тесенки чехла и открывали знамя. При свете Луны показалось на темно-синей порче бледное изображение нерукотворного спаса, и ярко заблистал с обратной стороны громадный, серебром шитый вензель государя. Эскадроны и сотни выстраивались в пулеметные команды, тарахтя колесами по лесным кочкам и корням, рысью заезжали запретившие ряды солдат-казаков. Ваше превосходительство! спускаясь в землянку к саблину, сказал Семенов, дивизия готова! Прикажете выступать! Он не сомневался, что Саблин бодрствует, что ему известно все то, что было уже известно каждому рядовому его дивизии. Но в землянке было тихо, и ровное дыхание слышалось с койки Саблина. Семенов чиркнул спичку и зажег свечу. Саблин лежал одетый на койке и крепко спал. Он не слыхал слов Семенова. «Ваш превосходительство!» — громче и настойчивее сказал Семенов. «Проснитесь! Пора!» Саблин открыл мутные глаза, постепенно сознание вернулось ему, и он тревожно вскочил и сел на койке. «Ну, говорите, в чем дело?» — спросил он. «Сейчас и штаба армии передали, что прорыв у Костюхновки удался. Костюхнов к нам занята, взят много пленных, орудия, пулемёты, неприятель бежит. Кавалерию приказано бросить в прорыв. Наша дивизия назначена в авангард». «А что Карпов?» — хотел спросить Саблин. И не посмел спросить. «Какой полк прикажете в головной отряд?» — спросил Семенов. Саблин, не отвечая, стал надевать шинель и амуницию. Вошедший деньщик помогал ему. «Папиросы дай, спички». Семенов смотрел на него с удивлением. Он не узнавал Саблина. «Тут все приберешь, повьючите, чай под рукой, чтобы был, коньяк приготовь, понял?» Он поднял лицо, посмотрел прямо в глаза Семенову, прочел в его глазах смущение и вдруг сразу как бы отряхнулся и стал тем старым Саблином, которого так любил Семенов. «Идемте», — сказал он, — «в авангард пойдут уланы. Командиры полков собраны. Ожидают». Был третий час ночи, и луна стояла высоко над лесом, когда мимо Сабрина потянулись легкие ряды улан на гнедых больших лошадях. Над Краковым четвертым эскадроном тихо колыхался штандарт. Солдаты проходили молчаливо, и при лунном свете их лица казались бледными. Защитные фуражки были глубоко надвинуты на уши и подбородные ремешки опущены. Командир полка, полковник Крапинский, стоял сзади Саблина на нервной чистокровной кобыле и ожидал, когда пройдет полк. «Ну, с Богом», — сказал Саблин. «Я иду следом за вами». Карпинский поскакал догонять голову своего полка, а Саблин дождался гусарского полка и пошел впереди него. До позиции шли спокойно, поле битвы было тихо. Оружейной стрельбы не было слышно, ракет не было видно, и только где-то далеко били пушки. Дошли до опушки леса, слезли, оправились, и рысью пошли по той самой Костюхновской дороге, по которой Саблин первый раз ходил с Сонином в Орлиное гнездо. Они обогнали сначала длинную колонну кухонь, звенящих и горящих красными огнями топок, потом легкую батарею, тихо подвигавшуюся вперед, Орлиное гнездо оставалось вправо, Костюхновская дорога шла левее его. Начинало светать, в бледном утреннем сумраке стали обрисовываться холмы неприятельской позиции. Показались проволочные заграждения, в них уже были прорублены проходы. Уланы поспешно забрасывали землею траншеи, чтобы идти дальше. Дорога спускалась к тому, что на плане было обозначено Костюхновский господский дом. Он был сожжен еще прошлым летом. Густо разрослись кусты сада, и из зеленой чащи торчали потемневшие трубы и каменные стены нижнего этажа. У самой дороги был устроен перевязочный пункт. Раненые солдаты, одни тихо лежали на земле, другие сидели, передавая впечатление ночи, в стороне, накрытой широким палаточным полотном, лежали убитые. И опять у Саблина не хватало духа спросить про Карпова. Он беспокойным взглядом смотрел на полотнище и точно хотел проникнуть, что под ним. Ему хотелось верить, что Карпов жив, и он боялся узнать правду. В полуверсте за окопами у неприятеля был построен целый городок. За ним сосредотачивалась наша пехота. Громадная толпа венгерцев в темно-коричневых кавалерийских шинелях стояла здесь, окруженная нашими солдатами. Это был шестой ганведный полк. Он был взят в плен целиком с командиром полка и со всеми офицерами. Обходная колонна зашла ему в тыл, обороняться не было возможности. В стране от них стояли австрийские пушки, и толпа любопытных разглядывала их. Запах победы чувствовался повсюду. Он передавал людям то особенное возбужденное настроение, которое заставляет их забывать все и делает их счастливыми. Саблин подгонял свою дивизию, он был недоволен. Всё дело было сделано пехотой, они пришли как будто бы и поздно, а между тем Карпинский с уланами перешел на шаг и, наконец, и вовсе остановился. Черт ты вот знает, чё он там!» — нетерпеливо сказал Саблин, и полевым галопом поскакал обгонять задние уланские эскадроны. Уланы стояли по три на дороге и весело разговаривали. Выдал дал пушки ихние, взяли!» Наши уж, ежели пойдут, все заберут. А убитых... страсть. У наших не так много. Не, ихних. Окоп так заваленными. Пропустить начальника дивизии. Дорогу начальнику дивизии. Право, право, право повод. Лошади заторопились, и, задевая ногами за ноги улан, Саблин протискался к мосту. Переехал через маленькую болотистую заросшую травою и молодым камышом речку и выбрался на чистое. Здесь стоял Карпинский и разговаривал с пехотным офицером. Немного впереди, по берегу реки, вправо и влево, лежала цепь. Тыл кончался, начиналось опять то страшное пространство между им и нами, которое так трудно было перейти. — В чем дело, полковник Карпинский? — спросил Саблин, стараясь быть спокойным, но чувствуя, как сердце начинает быстро колотиться и кровь приливает к лицу. Карпинский, сухощавый блондин с бритыми усами, с пенсне без оправы на носу, повернул к Саблину свое лицо и, беря руку под козырек, медленно и отчетливо произнес. «Узнаю обстановку, ваше превосходительство!» Пехотный офицер быстро подошел к Саблину и стал докладывать.